Если бы выставить в музее Плачущего большевика, Весь день бы в музее торчали ротозеи, Еще бы такое не увидишь и в века, Пятиконечные звезды выжигали на наших спинах панские воеводы, Живьем По голову в землю закапывали нас банды Мамонтова, В паровозных топках сжигали нас японцы, Рот заливали свинцом и оловом. Отрекитесь, ревели, но из горящих глоток Лишь три слова, да здравствует коммунизм! Кресло за креслом, ряд в ряд, Это сталь, железо это Вваливалось 22 января В пятиэтажное здание съезда советов. Усаживались, кидались усмешкою, Решали, походя, мелочь дел, Пора открывать, Чего они мешкают? Чего президиум как вырубленный поредел? От чего глаза краснее ложи? Что с Калининым? Держится еле. Несчастье какое быть не может. А если с ним? Нет, неужели? Потолок на нас пошел снижаться вороном. Опустили головы, еще на гни, Задрожали вдруг и стали черными Люстр расплывшихся огни. Захлебнулся колокольчика ненужный щелк, Привозмок себя и встал Калинин. Слезы не сжуешь сусов и щек, Выдали. Блестят у бороды на клине. Мысли смешались, голову мнут, Кровь в виски клокочет в вене. Вчера в шесть часов пятьдесят минут Скончался товарищ Ленин. Этот год, видал, Чего не взвидят сто. День векам войдет в тоскливое предание. Ужас из железа выжил стон. По большевикам прошло рыдание. Тяжесть страшная. Самих себя же выволакивали волоком. Разузнать, когда и как, Чего таят в улице И в приулке к катафалкам Плыл большой театр. Радость ползет улиткой, У горя бешеный бег. Ни солнца, ни льдины слитка. Все сквозь газетная ситка, черный засеял снег. На рабочего у станка весть набросилась, пулей в уме, и как будто слезы стакан опрокинули на инструмент. И мужичонка, видавший виды, смерти в глаз, смотревший не раз, отвернулся от баб, но выдала кулаком растертая грязь. Были люди кремень, и эти прикусились губу уродуя. Стариками рассерьезничались дети, и как дети плакали седобородые. Ветер Всей земле бессонницей увыл, И никак восставший не додумать до конца, Что вот гроб в морозной комнатеночке Москвы Революции и сына, и отца. Конец, конец, конец. Кого уверять, стекло, и, видите, под, Это его несут с Павелецкого По городу, взятому им у господ. Улица, будто рано сквозная, Так болит и стонет так, Здесь каждый камень Ленина знает, По топоту первых октябрьских атак. Здесь все, что каждое знамя вышло, задумано им и велено им. Здесь каждая башня Ленина слышала, за ним пошла бы в вагоне в дым. Здесь Ленина знает каждый рабочий, сердца ему. Ветками елок стели. Он в битву вел, победу пророчил, И вот пролетарий всего властелин. Здесь каждый крестьянин Ленина имя В сердце вписал чем в святы. Он земли велел назвать своими Что дедом в гробах Засеченным снятся. И коммунары С под площади красной Казалось, шепчут Любимый и милый, Живи, и не надо Судьбы прекрасней. Сто раз сразимся И ляжем в могилы. Сейчас прозвучали б Слова чудотворца, Чтоб нам умереть, и его разбудят. Плотина улиц в распашку растворится, И с песней насмерть ринутся люди. Но нету чудес, и мечтать о них нечего. Есть Ленин, гроб и согнутые плечи. Он был человек до конца человечьего. Неси и казнись тоской человечьей. Вовек такого бесценного груза Еще не несли океаны наши, Как гроб этот красный к дому союзов, Плывущий на спинах. Рыданий и маршей. Еще в караул вставала в почетный Суровая гвардия ленинской выправки, А люди уже прожидают, впечатаны Во всю длину и Тверской, и Димитровки. В семнадцатом было, в очередь дочери, За хлебом не вышлешь, завтра съем. Но в эту холодную, страшную очередь С детьми и с больными вставали все. Деревни строились с городом рядом, То мужеством горе, то детскими вызвенит. Земля труда проходила парадом, Живым итогом ленинской жизни. Желтое солнце, косое и лаковое, Взойдет, лучами к подножью кидается, Как будто забитые, надежду оплакивая, Склоняясь в горе, проходят китайцы. Вплывали ночи на спинах дней, Часы меняя, путая даты, Как будто не ночь и не звезды на ней, оплачут над Лениным негры из Штатов. Мороз небывалый жарил подошвы, А люди днюют давкою тесной, Даже от холода Бить в ладоши никто не решается, Нельзя, неуместно. Мороз хватает и тащит, Как будто пытает, Насколько в любви закаленные. Врывается в толпы, В давку запутан, Вступает вместе с толпой За колонны. Ступени растут, Разрастаются в риф. Но вот затихает, Дыханье и пени, И страшно ступить Под ногой обрыв, Бездонный обрыв В четыре ступени. Обрыв От рабства в сто поколений, Где знают Лишь золото звон резон. Обрыв и край Это гроб И Ленин. А дальше коммуна Во весь горизонт. Что увидишь? Только лоб его лишь. И Надежда Константиновна в тумане, за. Может быть, в глаза без слез Увидеть можно больше? Не в такие я смотрел глаза. Знамен плывущих склоняется шелк. Последней почестью отданный, Прощай же, товарищ, ты честно прошел Свой доблестный путь благородный. Страх. Закрой глаза и не гляди, Как будто идешь по проволоке провода, Как будто минуту один на один Остался с огромной, единственной правдой. Я счастлив, звенящего марша вода Относит тело мое невесомое. Я знаю отныне и навсегда Во мне минута это вот самое. Я счастлив, что я этой силой частица, Что общее даже слезы из глаз Сильнее и чище, Нельзя причаститься великому чувству по имени, класс. Знаменные снова склоняются крылья, чтоб завтра опять подняться в бои. Мы сами родимый, закрыли орлиные очи твои. Только б не упасть к плечу плечо. Флаги вычернив, и веками аллея На последнее прощание с Ильичом Шли и медлили у мавзолея. Выполняют церемониал, Говорили речи, говорят, и ладно. Горе вот, что срок минуты мал, Разве весь... Охватишь ненаглядный. Пройдут и наверх смотрят с опаской На черный, посыпанный снегом кружок, Как бешенно скачут стрелки на спаской В минуту к последней четверке прыжок. Замрите минуту от этой вести, Остановись, движенье и жизнь — Поднявшая молот, стыньте на месте. Земля, замри, ложись и лежи, безмолвие. Путь величайший окончен. Стреляли из пушки, а может, и из тысячи. И эта пальба казалась не громче, Чем мелочь в кармане бренчащая в нищем. До боли, раскрыв убогое зрение, Почти заморожен, стою, не дыша, Встает предо мной у знамен озарении, Темный, земной, неподвижный шар. Над миром гроб, неподвижен и нем, У гроба мы, людей-представители, Что бури восстаний, Дел и поэм размножить то, что сегодня видели. Но вот издалека, оттуда, из Алова, В мороз, в караул умолкнувший наш, Чей-то голос, как будто Муралова. Шагом марш! Этого приказа и не нужно даже Реже, равнее, тверже, дыша, С трудом отрывая тело тяжесть, С площади вниз вбиваем шаг. Каждое знамя твердыми руками Вновь над головою взвита ввысь, Топота, потоп, сила кругами, Ширясь, расходится миру в мысль. Общая мысль воедина, созвеньяна, Рабочих, крестьян и солдат-рубак — Трудно будет республике без Ленина. Надо заменить его. Кем и как? Довольно валяться на перине Клоповой, товарищ секретарь, на тебе. Вот, просим приписать к ячейке Яркаповой сразу коллективно весь завод. Смотрят буржуи, глазки раскоряча, дрожат от топота крепких ног. Четыреста тысяч от станка горячих, Ленину первый партийный венок. Товарищ секретарь, бери ручку, говорят, заменим, надо, мол. Я уже стар, берите внучика, не отстает, подай комсомол, подшефный флот, подымай якоря, в море пора подводным кратам По морям, по морям, нынче здесь, завтра там. Выше солнце, будешь свидетель, Скорей разглаживай траур урта. В ногу взрослым ступают дети. Та-та-та-та-та, та-та-та-та. Раз-два-три пионеры мы, Мы фашистов не боимся, пойдем на штыки. Напрасно кулак Европы задран, Кроем их грохотом назад не сметь, Стала величайшим коммунистом-организатором Даже сама Ильичева смерть. Уже над трубами чудовищной рощи Руки миллионов сложив в древко Красным знаменем Красная площадь вверх вздымается страшным рывком. С этого знамени, с каждой складки Снова живой взывает Ленин. Пролетарии, стройтесь к последней схватке, Рабы, разгибайте спины и колени, Армия пролетариев, встань стройна, Да здравствует революция!» Радостная и скорая — это единственная великая война из всех, какие знала история. 1924 год.